Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывание его в существовании определяется не способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своем существовании, но соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью. Доказательство, сущность пассивного состояния не может быть объясняема из одной только нашей сущности. По определениям первым и втором часть третье, то есть по теореме седьмая, часть третья, могущество пассивного состояния не может определяться той способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своем существовании. Но, как это показано в теореме 16 часть 2,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 Иными словами, его способность, так что этот аффект будет упорно преследовать его. Доказательства силой возрастания всякого пассивного состояния и пребывания его в существовании определяются соотношение могущества внешней причины с нашей собственной способностью, потерями пятой. А потому по теореме третьей она может превосходить способности человека и так далее, что и требовалось доказать. Теорема седьмая. эффект может быть ограничен или уничтожен только противоположным и более сильным эффектом, чем эффект, подлежащий укращению.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 к действию увеличивается или уменьшается. Далее по теореме пятой, такое состояние тела от своей причины заимствует силу пребывания в своем существовании и потому может быть ограничено или уничтожено только телесной причиной. По теореме четвертой, часть третья, которая приводит тело в состояние, противоположное первому. По теореме пятой, часть третья, и более сильные по аксиоме. Следовательно, по теореме 12 часть 2, душа получает идею более сильного и противоположного первому состоянию тела. То есть по общему определению аффектов, душа подвергается аффекту более сильному и противоположному первому, который, значит, исключает или уничтожает существование первого.